Глава первая. Песчинка в жерновах истории. Лейтенант госбезопасности Виктор Ракитин. Сколько таких лейтенантов было разбросано по всем фронтам, дивизиям и полкам Красной Армии? С десятки и сотни тысяч. Они поднимали роты и взводы в атаку, идя на верную смерть. Они честно несли тяжкое бремя воинской службы, с его караулами и нарядами, тревогами и марш-бросками. вечным недосыпанием и тяжелейшим нервным напряжением. Скольких из них уже перемололи безжалостные жернова величайшей войны на планете? Скольких ещё эти жернова разотрут? А вот с пищинкой и ракетином адские жернова гитлеровской машины смерти забуксовали, были вынуждены замедлить свой ход. Совсем незаметно в общемировом масштабе, но всё-таки Виктор Ракетин оказался не к месту и не ко времени. Но и героем он не стал. Просто он провалился более чем на полвека, пропал из захваченного войной Донецка 2016 года прямиком в осень 1941 года в родной город Сталина. Он даже и сам не понял поначалу, что с ним произошло. Группа спецназа МГБ самопровозглашённой Донецкой Народной Республики участвовала в спецоперации по захвату террористов правого сектора. Примечание: запрещённая в Российской Федерации террористическая организация. Спецназовец Ракитин пристрелил одного из бандеровцев, который попытался оказать сопротивление, но и сам попал под взрыв гранаты. Бронежилет и шлем с пулестойким забралом ослабили раковый удар, но Ракитин балансировал на грани жизни и смерти. А его сознание провалилось более чем на полвека назад. Но и в этих временах воин республики продолжил работу по профилю, сражался с диверсантами и шпионами, задерживал вредителей, собственна вручную расстреливал дезертиров. Пройдя огненный ад сорок первого года, он от звания старшего сержанта погранвойск НКВД дослужился до офицерского звания лейтенанта госбезопасности. Был ранен и награждён боевыми орденами. Но главная цель была всё ещё далека, как и великая победа. Виктор Ракитин хотел уничтожать бандеровцев в их логове в Карпатах. А до 1944 года было ещё ой как далеко. Нужно было выстоять и победить здесь и сейчас, чтобы прожить ещё один день, полный смертельной опасности и непредсказуемых поворотов переменчивой фронтовой судьбы. Но у Виктора Ракитина, лейтенанта Ракитина, была цель. Она наполняла его жизнь смыслом. Даже крохотная песчинка может при желании и удачном стечении обстоятельств заставить жерновая истории вращаться медленнее. На вооружение особого отряда НКВД по охране тыла юго-западного фронта поступили новые пистолеты-пулемёты конструкции Судаева. Оружие вызвало весьма неоднозначное мнение среди пограничников, из которых обычно комплектовались части по охране тыла действующей армии. Воиска НКВД всегда одними из первых получали и испытывали в бою новые образцы вооружения. В этом отношении госбезопасность была весьма передовой структурой военного времени в плане обеспечения новейшим вооружением, снаряжением и оборудованием. В июле 1942 года серийный выпуск нового пистолета-пулемёта конструкции Алексея Ивановича Судаева только планировался. Но опытная партия этого оружия уже была передана в самый ответственный участок фронта в Сталинград. Кстати, пристреляв пистолет-пулемёт Судаева, лейтенант Рокитин усмехнулся. Он вспомнил свои памятью попаданца, как в 21 веке многочисленные умники спорили, правильно ли называть пистолет-пулемёт, использующий схему автоматики на основе отдачи полусвободного затвора, автоматом. Э, вот сейчас Виктору было без разницы, как называть автомат ППС-42, лишь бы валил гитлеровскую сволочь и осечек не давал. К тому же, в годы войны название оружия определялось темпом стрельбы: одиночным, автоматическим или полуавтоматическим, как у самозарядных винтовок. Из этого и исходили и наставления по стрелковому делу. Автоматчик, он и есть автоматчик, в отличие от пехотинца, вооружённого винтовкой Мосина. Новые пистолеты-пулемёты Военных с зелёными петлицами получили одними из первых. У многих необычный вид оружия вызвал удивление. Слишком маленькими и какими-то неказистыми выглядели новые автоматы. Сделаны они были целиком из металла, не было ни деревянной ложи, ни приклада, как у ППШ или пистолета-пулемёта Диктериева. Судаевский автомат выглядел как игрушка, но вот характеристики у него оказались весьма серьёзные. Прицельный огонь можно было вести из ППС-42 на 200 м, но убойность пистолета-пулемёта составляла все 800. Хотя у нового оружия не было режима одиночной стрельбы, но при известной снаровке можно было отсекать выстрелы, быстро нажимая на спусковой крючок. Рожки на 35 патронов были гораздо удобнее, чем тяжёлые диски ППШ, на вдвое больше и запас патронов. При нажатии на спуск затвор выхватывал патроны из рожка, вставлял его в патронник и сразу пробивал капсюль. Темп стрельбы ППС-42 был заметно ниже, чем у ППШ 600 выстрелов в минуту против 1000. Бойцы позитивно оценили и эту характеристику. Из нового автомата получалось вести прицельный кинжальный огонь и легче контролировать расход боеприпасов. Это не пожиратель патронов Шпагина. Бойцы особого отряда КВД отметили, что новое оружие можно вполне спрятать под плащ-палатку, и пистолет-пулемёт будет практически незаметен, несмотря на целиком металлическую конструкцию, весил он с патронами чуть больше 3,5 кг, а в длину с разложенным прикладом был меньше метра. В общем, новый пистолет-пулемёт ППС-42 бойцам госбезопасности понравился: компактный, удобный, надёжный и убойный. Такие характеристики особенно важны в условиях городского боя, стрельбы в помещении или стеснённом пространстве. С полигона пограничники возвращались в приподнятом настроении. Многим, особенно молодёжи, не терпелось испытать новое оружие в бою. Полигон, где проходили стрельбы из новых пистолетов-пулемётов, располагался за Волгой, на обрывистом правом берегу великой русской реки, раскинулся промышленный гигант город Сталина. Виктор Ракитин глядел на набережную Сталинграда. Вот соляная пристань, а дальше слева направо раскинулись перед взором лейтенанта госбезопасности пивзавод, комплекс зданий НКВД, большой жилой массив. Вдалеке виднелась мельница Гергарда. В центре возвышался огромный Г-образный дом, как его называли сами сталинграды. Дальше направо высились огромные ёмкости нефтесиндиката. На горизонте возвышалась громада Мамаева кургана. Буксиры тянули по Волге, пыхтя чёрным дымом из труб тяжело гружёные баржи. Они везли всё необходимое для работы Сталинградского тракторного завода, гиганта металлургии «Красный Октябрь» и других важных оборонных предприятий. Отдельными караванами шли нефтеналивные баржи, сливая чёрное золото в огромные баки-танки нефтесиндиката. Через реку в сторону города шел большой паром с армейскими грузовиками, а в обратную сторону резали волны юрки речные трамваи. Замаскированное у многочисленных островов и островков стерегли военное небо стволами крупнокалиберных пулеметов и зенитных автоматических пушек бронекатера Волжской флотилии. Огромный город насчитывал накануне войны свыше 455 тысяч жителей. А с учетом эвакуированных, наверное, уже перевалило за полмиллиона человек. К ирным сталинградцам прибавились ещё и эвакуированные. Эшелоны с беженцами шли из Донбасса и из Воронежа, из Ростова-на-Дону и из блокадного Ленинграда. Наплыв людей был огромным. Как раз это и беспокоило лейтенанта госбезопасности. Среди эвакуированных, прикрываясь вещью и шкурой, были и настоящие волки, агенты абвера. Хаос военного времени, спешка эвакуации, бомбёжки эшелонов Всё это создавало благодатную почву для проникновения вражеских агентов. Ночью над Сталинградом гудели моторы не только бомбардировщиков Люфтваффе, но и тяжёлых транспортников. С них сбрасывали группы парашютистов. Противодействовать гитлеровской разведке было невероятно тяжело, не хватало людей и автомобилей. Бойцы и пограничники НКВД спали всего по несколько часов в сутки. Наш трудом справлялись с огромным наплывом оперативной информации и постоянно меняющимися обстоятельствами военного времени. Вот и сегодня по возвращению со стрельбища нужно было почистить и смазать оружие, отвезти личный состав в столовую, ну с этим и старшина справится, и умудриться поспать хотя бы пару часов перед ночным дежурством по городу. Ракетин ворочался с боку на бок. казалось, намылся за целый день, только бы до койки добраться. А, нет сна ни в одном глазу. Он лежал навзничь, прикрыв глаза и вспоминал свою жизнь в ином времени, но в похожих обстоятельствах. Вот интересно, расскажи он своим однополчанам в Сталинграде лето 1942 года, что в 2014 году на Донбасс снова придут фашисты и украинские националисты. Кто поверил бы? Ведь как думали те, кто сейчас сдерживал натиск Паулюса и Готта на подступах к Волжской твердыне: вот победим Гитлера и заживём счастливо. Понятное дело им, прошедшим ад сорок первого года, нечеловеческими усилиями отбросившим врага от Москвы, казалось, что большей беды на их родине быть не может. Оказалось, что может, и беда эта утрата исторической памяти. Потому и поднял голову на Украине более чем полвека спустя бандеровский фашизм. Тот злополучный взрыв гранаты при штурме террористов правого сектора в Донецке отправил Виктора Ракитина фактически в отправную точку. Как это случилось? Бывший студент-историк Донецкого национального университета, спецназовец МГБ ДНР, а ныне лейтенант госбезопасности НКВД СССР понять не мог. Видимо, не зря эта война носит название Великой Отечественной. Великие сотрясения, терзающие отечество и породили, видимо, пространственно-временное возмущение, истончилась сама ткань реальности. Будь ракетин физиком, а не историком, он бы наверняка отыскал соответствующие физические формулы и теории, вспомнил бы великого Альберта Эйнштейна и нашёл объяснение. Но будучи всё же историком, он решил повлиять на вроде бы неизменный ход событий. Более того, Виктору это вполне удавалось. Отступая из захваченного гитлеровцами Донбасса осенью 41-го года, уже весной 42-го он оказался на Барвинковском выступе незадолго до 2-го наступления Красной армии на Харьков. Он знал своей памятью попаданца о том, что произойдет катастрофа. Танки Эвальда фон Клейста ударят во фланг наступающим на Харьков частям Красной армии. Стремительная атака из-под Славянска и Краматорска станет полной неожиданностью и полным крахом для советских войск. Но что мог поделать на тот момент младший лейтенант госбезопасности? Уж точно не пробиваться с боем в штаб командующему наступательной операции маршалу Тимошенко. Вместо этого Виктор всячески старался усилить противотанковую оборону Барвенкова и любой ценой удержать этот важный населенный пункт. Благо, именно это и было в скромных силах командира особого оперативного отряда войск НКВД по охране тыла. Подразделение Ракитина было приписано к этапно-заградительной комендатуре Барвенкова, а это давало определенное преимущество в оперативном плане. В итоге, когда все же началось роковое для Красной Армии контрнаступление немецких танковых дивизий, Барвенкова стала крепким орешком для немецких панциров, Гарнизон городка сражался стойко, отражая атаку за атакой. Стойкость и мужество защитников Барвинкова позволили остальным частям Красной армии, хоть и с большими потерями, но всё же выйти из Барвинковского котла. Вот так сработала одна единственная песчинка в жерновах истории. Благодаря усилиям всего одного человека и правильной точке приложения этих усилий, исторические события не повернули вспять. но приобрели более благоприятный характер для всей Красной армии. Подразделения оказались не обескровленными полностью, сохранили управление, боевую технику и вооружение. В дальнейшем именно эти части вставали заслоном на пути гитлеровских войск дальше к Сталинграду. Упорно сражался Ростов-на-Дону, сдерживая натиск гитлеровских захватчиков. Ракетин знал памятью поподанца, что для развёртывания полномасштабной обороны Сталинграда катастрофически не хватало времени. Получается, что со своими действиями в Барвенково он выиграл это драгоценное время для Волжской твердыни. Вокруг города возводилось несколько полос оборонительных укреплений, превращая Сталинград в неприступную крепость. Виктор видел, как на северной окраине города местные жители, в основном женщины, подростки и невоенно обязанные Рыли окопы и ходы сообщения, противотанковые рвы, строили блиндажи и огневые точки, позиции артиллерии и пути подвоза боеприпасов. Несколько полос обороны пролегли по северным окраинам деревни Спартановка, посёлка Флотошинка и Орловка. Господствующая высота 102.0, величественный Мамаев курган тоже был укреплён линиями окопов, замаскированных огневых точек. Всё делалось в соответствии с военной наукой о фортификации. На железнодорожный вокзал «Сталинград-1» прибывали воинские эшелоны с пополнением. На платформах, укрытые брезентом, ждали своего часа зенитные и противотанковые пушки, реактивные «катюши» и тяжёлые гаубицы. Сотни тонн боеприпасов самых разных калибров и наименований ежедневно перегружали солдаты из длинных эшелонов в полуторки и пятитонки. Подошла и помощь союзников: английские танки Valentine и мощные американские грузовики Studebaker. А вместе с ними радиостанции и радары, электронное и электротехническое оборудование, прицелы для танковых орудий и австралийская тушёнка, пиленый сахар и канадское сало. Бои за Сталинград обещали быть самыми масштабными в этой Великой Отечественной войне, но к ним успевали подготовиться С этими мыслями Виктор Ракитин песчинка в жерновах истории и провалился в глубокий омут сна без сновидений. Разбудили лейтенанта Ракитина перед ужином. Личный состав основательно подкрепился перед выходом на ночное патрулирование. Пограничники проверяли оружие и снаряжение, получали боекомплект. Виктор вогнал в приёмную горловину пистолета-пулемёта изогнутый рожок на 35 патронов, отвёл затвор и поставил оружие на предохранитель. Поверх гимнастёрки надел два подсумка, каждый на три запасных магазина. Было не очень удобно. Виктор пожалел, что здесь ещё не придумали разгрузочные жилеты с удобными в бою карманами под боекомплект. Проверил надёжный наган в кобуре. За голенищем сапога спряталась удобная и смертоносная финка. На общем построении комендатуры определили сектора ответственности, разбили комендантскую роту на патрули по трое. Особый отряд лейтенанта Ракитина выступал в роли подвижного резерва, мото-маневренной группы на четырех грузовиках-полуторках. На каждом автомобиле находился радист с рацией, так что на вызов реагировали оперативно. Виктор вместе со всеми забрался в открытый кузов полуторки и устроился у заднего борта. Он предпочитал находиться вместе со своими людьми, чтобы не тратить драгоценные секунды во время боя. Вместе с командиром в кузове поместилось семеро бойцов отделения. Неприхотливый армейский грузовичок покатил вдоль сталинградского тракторного завода. Он был спроектирован американской фирмой Albert Kahn Incorporated. При вводе производства в эксплуатацию активно участвовали американские инженеры. Строительство гиганта советской индустрии было начато в 1926 году. А уже спустя 4 года, 17 июня 1930-го, с конвейера сошёл первый колёсный трактор СТЗ-1. А 20 апреля 1932 -го года была освоена проектная мощность завода — 144 трактора в сутки. Лейтенанту Ракетину как-то попалась на глаза заметка в газете «Поволжская правда». номер от 15 июля 1928 года. Там говорилось, около двух лет тому назад на огромном пустыре, что тянется за металлургическим гигантом по Волжье, заводом «Красный Октябрь», был заложен начальником главметалла, товарищем Межлауком, репер номер один с надписью «Тракторный завод» имени Феликса Дзержинского. Так родился в июльский день 1926 года первый тракторный завод в Советском Союзе. Весной прошлого года ожил, зашевелился пустырь, начались первые работы на тракторе-строе. В этом году контуры строительства уже определились, строительство тракторного завода вместе с оборудованием и рабочим поселком обойдется в 34,5 миллионов рублей. С начала Великой Отечественной войны Сталинградский тракторный завод оставался практически единственным предприятием, на котором был освоен полный цикл производства самых массовых средних танков Т-34. Заводы из Харькова только разворачивали своё производство в эвакуации. Новые предприятия на Урале, в том числе и знаменитый Уралвагонзавод, тоже только выходили на проектные мощности, а в Сталинграде день и ночь гремел металл. Слышались гулкие удары паровых и гидравлических прессов, мелькали синеватые всполохи электросварки. Мощные электромостовые краны с лёгкостью отлетов цепляли готовые башни и аккуратно ставили их на круговой пагон броневого корпуса 34-ок. Новенькие боевые машины выходили из ворот завода и отправлялись на танкодром, а потом и в действующие части. Сталинградское сражение не зря называют битвой 34-ок. Именно сталинградский тракторный обеспечил огромное количество этих замечательных машин в войсках. Броневую сталь варили металлурги завода Красный Октябрь, артиллерийский завод Борикады обеспечивал танки пушками. На самом тракторном было освоено производство и ремонт танковых двигателей и огромного количества сопутствующих деталей узлов и агрегатов танка. Несомненно, это было важнейшее производство. говоря современным языком военно-промышленный кластер. Этот кластер и охранял главным образом особый оперативный отряд НКВД лейтенант Ракитина. Серьёзные усилия государственной безопасности были вполне оправданы. Гитлеровцы всеми силами пытались нарушить жёсткий производственный график огромного завода на тракторном заводе и в примыкающем к нему соцгородке, где в специально отстроенных многоэтажных домах жили рабочие. Уже было предотвращено несколько диверсий. Пару раз даже обнаруживали и обезвреживали адские машинки с довольно мощным зарядом взрывчатки. Отлавливали диверсантов, которые сигналили с высот и направляли бомбардировщики Люфтваффе на цели в Сталинграде. Немецкий фронт ещё не вышел в излучину Дона и Волги, вражеские аэродромы были довольно далеко. И дотянуться до Сталинграда удавалось пока только некоторым немецким самолётам с минимальной бомбовой нагрузкой. Но всё же и такие разрозненные налёты были опасны. Полуторка мотоманёвренной группы неспешно катила по улицам соцгорода. Лейтенант Ракетин по опыту знал, что примерно часов до 12:00 ночи можно не беспокоиться, ничего особо опасного не будет. В городе введён комендантский час. И никто в здравом уме не шляться по улицам ночного Сталинграда не станет. А вот после полуночи как раз и выползала всяческая нечисть. Тогда держи ухо востро. Радист, рацию на приём. Слушай эфир самостоятельно, на передачу не выходи. Обо всех изменениях обстановки докладывать мне лично. Есть, командир. Войска госбезопасности были оснащены совсем неплохо. Переносная компактная рация в каждой машине. По военным временам это была роскошь, но Виктор знал цену отлаженной оперативной связи и управления тактическими подразделениями. «Товарищ лейтенант, можно ж перекурить пока?» Рядом с командиром трясся на ухабах дороги усатый старшина. Он еще первую мировую застал под началом легендарного Брусилова. Виктор ценил этого солдата, который на все сто процентов оправдывал поговорку «старый воин, мудрый воин». Он кивнул старшине. можно перекурить. Только внимательно по сторонам поглядывайте, Степан Иванович. Будет сделано. Полуторка тем временем свернула к насосной станции. Отсюда подавалась вода во все дома соцгорода, в котором жили рабочие тракторного завода. В одноэтажном кирпичном здании с плоской крышей день и ночь гудели мощные насосы, перекачивая воду из Волги. Отфильтрованная и обработанная вода подавалась в жилые здания, столовые, бани, Сотс городок был спроектирован как жилой район со всеми современными удобствами. Это и был наглядный показатель индустриализации. Здание насосной было обнесено глухим забором, по верху натянута колючая проволока. Около ворот устроен контроль-на-пропускной пункт с будкой для часового и небольшой баррикадой из наполненных песком снарядных ящиков. Важный объект инфраструктуры охранялся милицией и бойцами рабочего ополчения Сталинградского тракторного завода. В принципе, относящаяся к заводу насосная станция должна была быть под контролем ВОХР, вооружённой охраны завода. Но поскольку она всё же размещалась за территорией и относилась к городу, то её охраняли милиционеры из трактора заводского районного отделения. Возле ворот насосной станции стояла такая же полуторка, а рядом с ней пара рабочих с винтовками. Кепки с широкими козырьками скрывали лица, рабочие брюки заправлены в сапоги. Пиджаки поверх гимнастерок дополняли обычный полувоенный наряд. Виктор перебрался к кабине и хлопнул ладонью по фанерной крыше. «Останови-ка, Вася!» Лейтенант и сам не понимал, что его зацепило, но все же решил проверить. С протяжным скрипом тормозов армейский грузовик остановился возле ворот насосной станции. Лейтенант спрыгнул из-за кузова, придержав болтающийся на плече пистолет-пулемёт. «Привет ополчению!» В ответ раздался отчётливый ляск затвора. «А ну стоять! Кто такие?» «Эй, сбавь обороты! Что ж вы, работяги, охренели совсем?» Виктор уже держал компактный автомат на готове, предохранитель был снят. «Районная комендатура!» «Виноват, товарищ офицер, не признали сразу!» Работяги опустили винтовки, но на ремень оружие брать не торопились. Куривший в кабине заводской полуторки шофёр выбросил окурок и как-то подобрался весь, изредка поглядывая на подъехавший грузовик с командитурой. Створка ворот, ведущих к зданию насосной, была приоткрыта. Привет, героическим работникам, закурить не найдётся? Усатый старшина спрыгнул из кузова и встал рядом с ракитиным. Виктор Кожий почувствовал волны настороженности, которые исходили от старого солдата. Да и сам присмотрелся повнимательнее. Он не ожидал такой резкой реакции от старых знакомых, рабочих, из которых был сформирован истребительный батальон. Вместе с ястребками воины комендатуры ловили немецких парашютистов и диверсантов, задерживали подозрительных субъектов, проводили проверку документов. Но главное все друг друга знали. И если не лично, то по рассказам и по разговорам. А тут что-то непонятное». Старшина тем временем прикурил и, выпустив облачко дыма, спросил между делом. «А кто сегодня на смене в насосной? Не Михалыч Часан-то? Вы смотрите, чтоб он за воротник не заложил. А то придут с проверкой под утро, а он и сам в дупель. И вас подставит. Оно вам надо?» «Спасибо, что подсказали, товарищ старшина, а то мы новенькие, только из ФЗУ прибыли». Примечание. ФЗУ, фабрично-заводское училище, открывалось при заводах для подготовки кадров. Учащиеся в ФЗУ проходили производственную практику в тех цехах, куда потом приходили на работу. Часть финансирования также шла за счет предприятия. «Эвакуированные?» «Ага». «А откуда?» «Из Мариуполя». В этот момент гул насосов внутри здания стих. Виктор поймал настороженный взгляд одного из рабочих ополченцев. "К бою!" внезапно заорал ракетин, бросаясь на одного из работяг с винтовкой. Михалыч, о котором говорил Старшина, вообще не пил. Об этом знали все, и командирчи в том числе. А вот те, кто выдавал себя за рабочие ополчение, этого не знали. Да и полууторка только развозила ополченцев по объектам, но никогда не оставалась на ночь. Не видно было и милиционеров, совместно с которыми рабочие охраняли насосную станцию. А вот это насторожило лейтенанта Ракитина больше всего. Служба в государственной безопасности СССР, к которой во все времена относились и пограничники, имеет свою особую специфику. Войны в зелёных фуражках ведут бой со скрытым врагом вне привычной линии фронта. Тут важно заставить врага проявить своё истинное лицо. Это называется момент истины. Вот только истинное намерение врага диверсанта уничтожит своего противника на пасть первым, внезапно и молниеносно. Вот этого сделать своим противникам не лейтенант Рокитин, ни его напарник Старшина не позволили. Они сами бросились в атаку, опередив врага буквально на долю секунды. Виктор ударил пистолетом-пулемётом Хоть приклад и не был разложен, он попал ряженному рабочему ополченцу металлическим рожком в лицо. Тот отшатнулся. Виктор перехватил компактный автомат и нажал на спуск. Коротко протрещала очередь. Враг с земли так и не поднялся. В рукопашной схватке побеждает тот, у кого патронов больше, молнии пронеслись в мозгу слова инструктора по огневой подготовке. Старый чекист оказался прав, и Виктор добрым словом помянул своего наставника. Старшина успел парой точных ударов свалить своего противника на землю, и не церемонясь выстрелил тому в ногу. Третий оряженный возле ворот насосной снял короткой очередью ракетин. Водитель полуторки выстрелил из пистолета прямо через фанерную дверь, но тут же ничком упал на рулевое колесо, надавив на клаксон. Мгновенно пришедшая мысль озарила ракетина. Он понял, что его насторожило с самого начала. Устоявший рядом с воротами полуторки Не было картонного прямоугольника ночного пропуска за лобовым стеклом. Это и стало сторожевым сигналом для подсознания Виктора. Из грузовика с амунитурой уже выпрыгивали остальные бойцы оперативного отряда. Один из них повёл ещё дымящимся стволом самозарядной винтовки Токарева. Шестеро из восьми человек, включая лейтенанта Ракетина, были вооружены компактными пистолетами-пулемётами Судаева. остальные двое с самозарядными винтовками Токарева. На случай, если придётся подавить противника сосредоточенным прицельным огнём. В этом случае СВТ-40 была просто незаменима. Пригибаясь, пограничники подбежали к длинному одноэтажному зданию насосной станции. Двое останьтесь у машины, остальные за мной, скомандовал лейтенант Ракитин. Он бросился ко входу в насосную, но из распахнутого дверного проёма ударили пистолетные выстрелы. Бойцы оперативного отряда рассредоточились, но без команды не стреляли. Виктор первым нырнул в дверной проём, на встречу смертельному риску и неизвестности. Прикрывая командира, за ним последовали ещё двое бойцов. Остальные оцепили одноэтажное кирпичное здание, взяв на прицел окна. Подобную схему штурма они отрабатывали бессчётное количество раз на тренировках. Над головой снова прогремели выстрелы, но Виктор уже кувырком влетел в помещение и прямо с пола ударил короткими кинжальными очередями. Пистолет-пулемёт Судаева оказался очень удобным для боёв в стеснённом пространстве. Лейтенант Ракитин держал компактное оружие за пистолетную рукоятку и за магазин, который благодаря приёмной горловине сидел крепко, позволяя отлично контролировать стрельбу. Низкий темп стрельбы тоже делал прицельный огонь гораздо более эффективным. Ствол не подкидывало и не уводило в сторону. Первый же очередью Виктор скосил противника. Диверсант откинулся назад из-под спас по стене, оставляя на белой штукатурке размазанный кровавый след. Другой диверс склонился над нососом. Виктор рванулся с пола в пружинистом прыжке, отбил автоматом направленный в живот нож, сам ударил ногой в колено противника. Клинок отлетел в сторону, звякнув о бетонный пол. Следующий удар автоматом в лицо рассадил диверсанту в скулу до кости, хлынула кровь. Виктор незамедлительно ударил локтем в переносицу, вырубив противника. Его напарники проверили помещение, больше опасности не было. Только в углу обнаружили тела рабочих смены с перерезанными глотками, среди них и не пьющий Михайлович. Чисто, один диверсант убит. Свержить его и обыщите его хорошенько. Виктор отряхнулся и нервно передернул плечами. Адреналин отходил, спадало возбуждение боя. Противно дрожали руки, по спине пополз запоздалый холодок страха. Но это вполне нормальная реакция. Все живые люди живые и мёртвые. Лейтенант Рокитин заменил опустевший на половину рожок с патронами и поставил пистолет-пулемёт на предохранитель, вышел на свежий воздух. Радист уже вызвал оперативного дежурного и экспертно-криминалистическую группу. Подошёл один из бойцов оперативного отряда. Оба милиционера в кустах, убиты ножом, удары профессиональные. Диверсанты хотели отработать потихому с Волочи. Виктор в ярости сжал кулаки. Ещё, тач командир, вот это. В пальцах пограничника сверкнуло стекло. Нашли ампулы в карманах диверсантов. «Они хотели отравить воду, которую подавала насосная станция на рабочие посёлки», сразу догадался лейтенант Ракитин. «Похоже на то, командир, вовремя мы гадов взяли». «Это точно! Периметр оцеплён?» «Так точно, товарищ командир». Вскоре приехали машины с криминалистами, контрразведкой и милицией. Прибыла карета скорой помощи. Медики занесли в белый фургон с красными крестами тела милиционеров и рабочих. Трупы врагов отправились в свой последний путь в кузове обычных грузовиков под непроницаемым брезентовым тентом. Следователи КВД проверят под актела картам отпечатки пальцев, сверят точное описание и особые приметы с делами из особого розыска, обязательно сфотографируют. Это необходимо для того, чтобы исключить уже уничтоженных или пойманных шпионов противника из разыскных ориентировок и сводок по тылам фронта. Кропотливая, неприятная, но необходимая работа. Прибыли автоматчики 10-й стрелковой дивизии НКВД. Они сменили бойцов оперативного отряда в оцеплении. Лейтенант Ракитин построил своих бойцов. По счастливой случайности, в скоротечной, но яростной схватке никто не пострадал. Одному из бойцов только пуля нагана прошила на вылет руку, но ранение было легким. Пограничник на отряд отказался возвращаться в казарму или ехать в медпункт до окончания патрулирования. Его быстро перебиндовали медики скорой помощи и ещё дали с собой пару перевязочных пакетов. Передаю, точ капитан госбезопасности, вам этих гавриков, а нам нужно возвращаться на маршрут патрулирования, откозяял лейтенант Рокитин. Утром обязательно напишу рапорт о перестрелке и задержании. Хорошо, лейтенант. Классно ты с ними справился. похвалил офицер 10-й стрелковой дивизии НКВД. "Мои орлы не сработали бы лучше. Служу трудовому народу. А что там за ампулы обнаружили у диверсантов? Сильно действующий яд. Они хотели отравить воду в насосной станции, чтобы мор пошёл среди рабочих завода. Теперь уж наши химики будут разбираться со всей этой адской кухней". Полуторка неспешно катила по сонным улицам Верхнего и Нижнего тракторных посёлков. Мобильный патруль доехал аж до Спартановки, самого северного рабочего посёлка Сталинграда. Разросшееся производство требовало всё новых и новых рабочих. Тракторные посёлки уже не вмещали такого наплыва народа. Потому в Междуречье рек, Сухой и Мокрый Мечёток, на месте бывшего села стали строить частное домовладение рабочих завода. А в мае 1936 года новый жилой массив был включён в состав трактора заводского района Сталинграда. Больше никаких сюрпризов ночью не случилось. По пути пограничники под началом лейтенанта Ракитина пару раз останавливались, проверяли встреченные грузовики. Но у водителей и сопровождающих документы были в порядке, да и ночные пропуска за лобовым стеклом ясно говорили о том, что машины идут по заданию. Но всё же Виктор чувствовал свою промашку там, у насосной станции. Ему нужно было внимательнее присмотреться к ряженным работягам с винтовками и к их машине, Может, тогда бы удалось взять их всех по-тихому. Хотя, кто его знает. Утро застало Виктора с головой, уткнувшейся в столешницу письменного стола. Он с трудом разлепил веки, по глазам резануло ярким утренним солнцем. Он, видно, уснул, когда после окончания патрулирования засел за написание рапорта. Виктор потер щеку, на ладони остался фиолетовый чернильный след. «Да, так и есть». В кабинет вошёл комендант трактора заводского района майор Степан Антипенко. Виктор поднялся из-за стола, с грохотом отставив стул. "Сиди-сиди, Вить. Слышал, что было у тебя на патрулировании. Ты, почитай, весь наш район от смерти спас. В общем, так, иди, приведи себя в порядок. Через час у нас расширенное совещание. Как раз успеешь и умыться, и сходить в столовую на завтрак. На построение тебе не нужно, а твои ребята тоже пусть отдохнут лишний час". Есть привести себя в порядок и явиться через час, товарищ комендант. Расширенное совещание проводилось в городской комендатуре Сталинграда. Вёл его начальник управления НКВД по Сталинградской области старший майор Александр Воронин. Примечание: старший майор соответствует общевойсковому званию полковника, поскольку в органах госбезопасности звания на 1-2 порядка выше, чем в армии. Офицер госбезопасности был молод для такой ответственной должности, ему исполнилось 34 года. Но это был не только опытный чекист, но и знающий боевой офицер. В 30-х годах, будучи сотрудником органов госбезопасности, Александр Воронин окончил Орловское танковое училище имени Фрунзе, военно-политическую академию имени Ленина и академию генерального штаба РККА имени Ворошилова. Кроме того, в течение некоторого времени молодой офицер возглавлял политуправление Дальневосточного военного округа. Так что он был не понаслышке знаком и с армейской спецификой, свободно ориентировался в современной тактике и технике, знал особенности современного общего войскового боя. Эти качества стали незаменимы при обороне Сталинграда, где ставка делалась как раз на постоянные контратаки противника, а также использование танковых и механизированных соединений. В статье старший майор Александр Воронин самой своей личностью опровергал распространённое утверждение современных либерастов-демократов и прочих эризуноидов, что Сталин перед войной будто бы уничтожал командный состав Красной армии. ведь учился-то Воронин как раз в 30-е годы, в самый разгар репрессий. Так что подобные утверждения, как минимум, неоднозначны и требуют исследования квалифицированными и объективными научными специалистами-историками. На совещании присутствовали все начальники районных комендатур Сталинграда, командиры оперативных групп и отрядов охраны тыла, офицеры 10-й стрелковой дивизии НКВД и руководство городского управления рабочей крестьянской милиции НКВД. Лейтенант Ракитин был не с самого высокого звания, но он командовал оперативным отрядом НКВД по охране тыла, следовательно, обязан был присутствовать. Главным вопросом было переименование Юго-Западного фронта в Сталинградский. Офицеры комендатуры такую перемену восприняли стоически. Ведь теперь приходилось переделывать просто море бумажной работы: вводить новые бланки постоянных и временных пропусков, менять названия документов, устанавливать соответствия старых и новых форм документации. В общем, сплошная головная боль, и всё это помимо основной работы по охране тыла того самого переименованного фронта. Впрочем, всё как всегда. Но многие офицеры госбезопасности, в том числе и лейтенант Ракетин, поняли: Такая перемена названия не проста. Сталинград из тылового города стал фронтовым, за Волгой для нас земли нет.